С Министерством обороны, пока никто не знает. — А куда тебя могут послать? — Надеюсь, не в Афганистан? — в ее голосе прозвучала тревога. — Нет, точно нет. Война в Афганистане, хотя и не окончена, но там еще не все так просто. На юго-западе республики еще есть наши гарнизоны, которые добивают остатки оппозиционных сил у границ с Ираном и Пакистаном. Скорее всего, теперь страна начнет восстанавливать связи с Европой, а там и новые возможности откроются, и перспективы. А что касается нас, так я сделаю все возможное, чтобы быть ближе к тебе. Для начала, пока отпуск, поживем в Краснодаре, но только не в том общежитии. Это уже не наш уровень, не семейный. Обязательно снимем с тобой квартиру, чтобы никто не мешал. Деньги есть, с этим проблем, думаю, не будет. Даже шиковать иногда можно, но осторожно. Не переживай, солнце. Скоро все утрясется. Главное, что мы с тобой теперь вместе». Она накрыла своей ладонью мою лапу. «Просто я так боюсь оставаться одна, ждать, пока ты позвонишь, напишешь или приедешь, не знать, как ты там где. Знаю. Я переплел свои пальцы с ее пальцами. Но теперь все будет по-другому. Обещаю. Неделя в Южном Сочи пролетела как один миг. Дни были наполнены простыми радостями. Вкусными завтраками, отдыхом на солнечных пляжах, долгими прогулками по набережной — где мы ели мороженое, пили лимонад и смеялись над забавными сувенирами, вечерами, проведенными в номере под доносящиеся звуки морского прибоя. Мы даже купались, несмотря на прохладную воду. Наконец пришло время возвращаться. Это вызвало какую-то щемящую тоску в сердце, но, к сожалению, все хорошее когда-нибудь дозаканчивается. Мы сели на ночной поезд, и ближе к утру были уже на железнодорожном вокзале в Краснодаре. На такси добрались до ее общежития. Оно встретило нас неприветливо. Серое пятиэтажное здание с облупившейся штукатуркой, маленькими унылыми окошками и вечно недовольной вахтершей. Одного дня хватило, чтобы мы окончательно решили, что все хватит. Отпуск продолжался. Времени впереди было еще достаточно много, поэтому мы занялись поиском квартиры. Для этого я прямо с утра вооружился стопкой местной газет, где штудировал все объявления о сдаче недвижимости. Квартира нашлась довольно быстро, двухкомнатная, небольшая, но уютная, в старом кирпичном доме недалеко от центра города. Мы потратили пару дней, чтобы перевезти из общежития наши нехитрые пожитки, купить недостающую мебель и вообще привести все в порядок. Лена с энтузиазмом взялась за обустройство и уют, развешивала занавески, расставляла посуду. В эти дни город казался нам особенно красивым. Мы гуляли по улицам, залитым весенним солнцем, заходили в скверы, кино, парки — Болтали и мечтали о будущем. Как-то вечером, возвращаясь из кинотеатра, мы заговорились и свернули в короткий переулок, чтобы срезать путь. Было уже поздно, и на улицах почти никого не было. — А дети? — неожиданно сказала Лена, глядя на огни в окнах многоэтажек. — Как ты думаешь, когда? — Да хоть завтра. — улыбнулся я, обнимая ее за плечи. — Только для такого квартиру нужно уже иметь свою, чтобы не таскаться с кроватками и колясками по чужим углам. — Мечтатель! — она легонько толкнула меня локтем, но в ее голосе слышалась радость. — Конечно же, подобный вопрос волновал любую молодую женщину, особенно в те годы. Все было нормально, впереди уже виднелся наш дом. Но неожиданно из-за угла ближайшего гаража вывалилась пьяная компания. Пятеро парней в растянутых спортивных костюмах. Даже в темноте было видно, что они ищут приключения. От них разило перегаром и дешевым портвейном. — О, пацаны, глянь-ка! — хрипло крикнул один, самый крупный, с бритым черепом. — Парочка! — «Жених с невестой, мляха! Ха-ха! Идут за ручку!» «Эй, денег дадите, голубки!» — подошел второй, нетрезво пошатываясь. «Проходите, ребята, не ваше дело», — спокойно сказал я, заслоняя собой Лену. «А если мы не хотим проходить, а?» — бритоголовый тыкнул мне пальцем в грудь. «Мы тут гуляем». — А вы нам настроение портите своим счастьем. Девку красивую привели, а с нами не поделились — непорядок. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Старая, знакомая волна адреналина. Но я попытался погасить ее. — Предлагаю разойтись по-хорошему. Спокойно стальным голосом произнес я — глядя ему прямо в глаза, пока ничего плохого не случилось. — Чего? Это ты нам угрожаешь, что ли? — зарычал он и сделал шаг вперед. — Ребята, идите куда шли! — воскликнула Лена. — Вам заняться нечем? — Вот мы сейчас и займемся! — облизнулся третий, громко рыгнув. Его дружки дружно заржали. Я тяжко вздохнул. Ну, не хотелось мне с ними разбираться с применением физической силы. Их пятеро, я один. Мне-то эту пьяную гоп-компанию раскидать вполне по силам, вот только без травм у них, скорее всего, не получится. Однако уже было ясно, что уговаривать их обойтись без драки не было смысла. Особенно после того, как Бритоголовый вдруг решил, что справится со мной без каких-либо неприятных последствий. Я действовал автоматически. Резко ушел в сторону от его размашистого удара, одновременно захватив его руку и проводя болевой прием. Парень с воем рухнул на колени, я тут же двинул ему кулаком в ухо, отчего тот принял горизонтальное положение — изучая что-то на грязном асфальте. В тот же момент двое других, спохватившись, ринулись ко мне. Один из них попытался схватить меня за рубашку, но я провел захват и резко перекинул его через себя, отчего тот плашмя грохнулся на асфальт. Второй попытался ударить меня ногой, но я легко отклонился, успел поймать его ногу в захват и рывком дёрнул на себя. Тот не удержал равновесия и с воплем упал на асфальт. Тут же получил колено в нос для убедительности. Все это заняло несколько секунд. Четвертый, худой и долговязый, попытался схватить Лену за руку, но та тоже была не промах. ткнула ему прямо в глаз, а затем резко подставил ему подножку. Гопник, не ожидая такого, полетел на асфальт пятой точкой. Пятый же, видя такую картину, замер на месте. Его пьяный кураж мгновенно испарился. «Вы чё, — Вы че, а? — пробормотал он, отступая. — Обалдели, а? Да я сейчас со всего района соберу друзей. — Ты там рот, что ли, проветриваешь? — негромко, но жесткой интонацией произнес я, наградив его полным уверенности взглядом. — Сейчас самое время свалить отсюда. Видимо, он принял верное решение, потому что тут же развернулся и бросился на утек. За ним, поднимаясь ругаясь, поплелись и остальные. Бритоголова прихрамывал, прижимая к себе вывернутую руку, а мы спокойно продолжили свой путь. Девушка тяжело и взволнованно дышала, ее глаза горели, сердце колотилось в груди. — Все в порядке? — спросил я, подходя к ней. — Да. Как ты их так раскидал? — Молодец, — я обнял ее. Настоящая жена офицера. — Да чего их раскидывать? Они же пьяные были. Сами на асфальт и попадали. Мы не придали этому случаю большого значения. Да и зачем? Мало ли таких случаев. Просто еще один мимолетный эпизод, подтверждающий, что мирная жизнь — понятия относительные. Всегда... Во все времена находился кто-то, кто завидовал чужому счастью, особенно когда своего не было. Обычная история, особенно в 90 девяностых годах. Отпуск подошел к концу с неумолимой скоростью. Настал день, когда я снова надел форму и поцеловал Лену на перроне вокзала. «Скоро вернусь», — пообещал я, глядя в ее влажные от грусти глаза. «Не переживай». Я оставлю тебе номер телефона моего командира. Даже если я сам ответить не смогу, он тебе не откажет». «Хорошо. Береги себя», — прошептала она, сжимая мои руки. Поезд тронулся, увозя меня в Ташкент, моей и другой жизни. Правда, по пути наверняка придется делать пересадки. Та старая дача на окраине города, где я впервые узнал о том, что за мной охотятся наемники Калугина, почти не изменилась. Только подросшую траву вокруг подстригли, и в воздухе витал знакомый запах пыли и цветущих деревьев. Внутри меня ждала моя группа z Шут, Смирнов, Самарин, Герц, Док — все были на месте. В глазах читалась собранность, уверенность, возвращение в рабочую струю. «Ну, жених, отгулял?» — встретил меня Паша Корнеев, но в его улыбке не было прежнего благурства. Все еще винил себя за тот случай на свадьбе. «Отгулял», — кивнул я. «Теперь пора за работу. Что-то важное за время моего отсутствия было? Об этом позже. Кэп звонил, говорил, что они с Хоревым приедут. У полковника есть для нас что-то важное». И верно. Уже к вечеру на дачу прибыли майор Игнатьев и полковник Хорев. Вид у них был серьезный, деловой. Мы собрались в самой большой комнате, где на столе уже лежали подготовленные заранее карты. «Так, во-первых, Максим, еще раз прошедшей свадьбой тебя», начал полковник Хорев, обводя нас взглядом. «Во-вторых, много чего изменилось». Естественно, ничего не афишируется, но вам я могу рассказать. Расследование в отношении Калугина и его подельников еще не завершено, но уже выявило серьезнейшие системные проблемы, прогневших до самого верха. Многие партийные работники, что были замешаны в аферах генералов КГБ, уже сняты с должностей, ждут суда. Но это только верхушка айсберга. Игнатьев мрачно кивнул. Холодная война затянулась. От нее устали все, особенно советский народ. Наверху наконец-то это поняли. Партийные чиновники, десятилетиями нацеливавшиеся на предательское взаимодействие с Западом, начали терять власть и влияние. Руководство страны взяло курс на изменение экономики, на открытость. «О как!» — не сдержался я. «Давно пора». Генеральный секретарь товарищ Горбачев заявил о начале разработки большого проекта. Не став комментировать мои слова, продолжил Хорев. «Пока мало кто понимает, как все это будет происходить, но уже сейчас можно сказать, что у союзных республик будет больше самостоятельности. Это историческое решение». Но все это большая политика, которая для нас мало понятна. Поэтому поговорим о дальнейшей судьбе нашего подразделения. Он аккуратно развернул карту Афганистана. Последняя серьезная угроза в регионе тот самый оппозиционный генерал Хасан. Он по-прежнему скрывается где-то в горах Пакистана и продолжает давить на правительственные силы ДРА. Не секрет, что он оправился от прошлых ударов, собрал под своим началом остатки оппозиционных отрядов, а также собрал банду наемников из Пакистана и двух стран Ближнего Востока. Пока он жив, спокойствия в приграничных районах не будет. Американцы прекратили финансовую поддержку Хасана, но этого недостаточно. Он по-прежнему представляет угрозу для советских интересов в том регионе. Полноценная операция ни к чему не привела, только шума навели, а результатов почти нет. Не буду зря много говорить. Его нужно ликвидировать. Я слушал чувствуя, как знакомые, тяжелые, холодные чувства обязанности снова ложиться на плечи. Да, теперь отдых точно закончился. Самое ближайшее время будет реализована операция Питон, четко произнес Игнатьев, продолжая начатое полковником. Цель ликвидация генерала Хасана группа Z будет принимать в этом прямое участие совместно с Афганским ХАТ. Шут даже в лице изменился. Наверное, Аллели вспомнил. Вот же бабник. На свадьбе со светой крутил, а теперь снова переключился. Но это не все, — Хорев обвел всех нас внимательным взглядом. Командование в Москве в лице генерал-полковника Волкова намерено поменять формат группы и ее состав. Опыт последних месяцев, а также всех операций, где вы принимали непосредственное участие, показал, что действовать разрозненными, малочисленными группами не всегда эффективно против такой скоординированной угрозы. Нужны новые принципы. Именно поэтому в самом ближайшем будущем группа Z будет усилена, переобучена и войдет в состав недавно сформированного спецотдела ГРУ СССР. Вам дадут дополнительных специалистов. Вы получите новый статус и новое оснащение. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы будете не просто группой, а особым, мобильным спецподразделением, способным решать задачи любой сложности. Но костяк группы Ее ядро» останется прежним — это вы. И в связи с этим лейтенанту Громову досрочно присваивается звание старшего лейтенанта. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь жужжанием мухи, бившееся об оконное стекло. Мы переглянулись. О! — Вот это правильно, — первым произнес Самарин. Остальные довольно загудели. — Это еще не все, — терпеливо продолжил полковник Хорев, когда стало чуть тише. — Я подготовил рапорт на присвоение очередных воинских званий для всех вас. Глава четвертая. Подготовка. Новость, конечно же, была воспринята с энтузиазмом. Полковник Хорев, выдержав паузу, продолжил: Ваши представления мной уже подписаны и три дня назад ушли в Москву. Присвоение вопрос двух-трех недель. Однако хочу заметить, что теперь не будет торжественных парадов построений на строевом плацу, приуроченных каким-либо значимым датам. Нет. Отныне все награждения, вручение званий и прочие моменты будут проходить без лишнего шума в закрытой обстановке. Думаю, не стоит объяснять, почему так. Это понимали все. Группа «З» уже не единожды нашумела, особенно в крайнем задании. А что касается меня, так лучше промолчать. В свои годы я уже получил все то, чего нет у многих полковников. Лишний раз светить имеющимися наградами направо и налево не просто не имело смысла, а даже было чревато последствиями. Несмотря на то, что все расследования по делу Калугина шли в закрытом порядке, все равно были утечки, и многие в комитете знали, чье вмешательство стало решающим. И это нравилось не всем. Поэтому решение Хорьева вполне логично. Незачем все выставлять на показ. Лишний пафос ни к чему. Хорошо, погоны вам вручат по мере поступления приказов в рабочей обстановке. Повторюсь, лишнее внимание, с учетом намечающихся перспектив, вам теперь ни к чему. Меня такое положение вещей устраивало даже больше. И так уже достаточно внимания к себе привлек. Лучше, если я и остальная группа будем работать тихо. Шум утихнет, про нас забудут, служба будет идти дальше. Громов, начнем новую традицию с тебя. В общем, как генерал-полковник Волков тебе и обещал, продолжил полковник Хорев, посмотрев на меня, затем на Кэпа. Игнатьев кивнул и, вынув из дипломата небольшую коробочку, внутри которой лежали единственные погоны с тремя маленькими звездочками старшего лейтенанта, извлек их оттуда. «Максим, майор взял погоны и протянул их мне. Церемонии не было, не было строя, торжественных речей и аплодисментов. Было лишь несколько пар глаз товарищей, видевших меня в деле, знающих и понимающих, что это вовсе не награда, а увеличение груза ответственности. — Поздравляю! Носи счастью! — Служу Советскому Союзу, — четко ответил я, принимая погоны. Их металлические звездочки были холодными на ощупь. По лицам ребят пробежала волна удовлетворения. Не было ни зависти, ни разочарования, ни возмущений. Только понимание, радость за все подразделение сразу. «Поздравляю, старлей!» — первым произнес шут, сжимая мою руку в своей цепкой жилистой лапе. Его ухмылка стала чуть шире. «Но «Ну, теперь-то уж точно нужно заварить кашу похлеще, под стать новым погонам». — Спасибо, Паша, — кивнул я. — Но давай как-нибудь без каши обойдемся. Договорились, — улыбнулся он. — Но это дело нужно отметить. Док, организуем? — Не вопрос, — отозвался тот, бросив взгляд на отца. Тот едва заметно кивнул. После этого мы немного посидели, покушали. Полковник Хорев почти сразу убыл, а Кэп остался. От него-то мы узнали, что бежавший генерал-майор Калугин временно спрятался в Италии. Конечно же, чекист понимал, что для него в Союзе все кончено. И он также понимал, что его просто так в покое не оставят. Слишком многое он знал, а это само по себе нехорошо. Секреты государства должны оставаться в государстве, причем под охраной надежных людей, а не всякой шушеры. «И что Гру намеренно с ним делать?» — осторожно спросил я у майора. «Пока ничего. Пусть выдохнет. Калугин сейчас трясется за свою шкуру, а потому даже носа высовывать не будет. Пройдет совсем немного времени, и его вопрос будет решен в тот самый момент, когда он меньше всего будет этого ждать. Про таких не забывают. История знает массу примеров. Ну да, а были примеры, что забывали. Намеренно. На этом наш разговор завершился. Мы так и находились на даче, ожидая дальнейших действий. Ожидание выматывало, поэтому, чтобы скрасить время, мы занялись поддержкой физической формы. Бегали в основном или плавали. Жара в этом регионе, конечно, стояла просто невыносимая, но мы давно привыкли ко всему, даже к самым экстремальным тяготам военной службы. Следующим этапом, уже ближе к середине июня 1987 года, стала военно-врачебная комиссия в Московском окружном военном госпитале. После жаркого, пыльного Ташкента стерильные, пропахшие хлоркой и лекарствами коридоры показались обителью из другого мира. Все чистое, новенькое, покрашенное. Все здесь отличалось от госпиталей Афгана и Южной части Союза. Контингент здесь был соответствующий, в основном тыловики, пиджаки и штабные работники с бледными лицами и хорошо обозначившимися животами. В общем, кабинетные войска, как их в шутку называют те, кто прошел через боевые действия. Наша же команда совсем из другого теста поджарые, крепкие, загорелые, с пронзительными, постоянно анализирующими взглядами. На фоне остальных мы, естественно, выделялись, а потому на нас и косились любопытством и легкой опаской. Прохождение врачей ВВК напоминало странный, местами комичный квест. Терапевт, уже не молодой майор, с уставшими глазами тыкал мне в грудь холодным стетоскопом, Заставлял дышать, задерживать дыхание. Причем возился он со мной долго, основательно и со всех сторон. — О, сердце как часы работает! — бормотал он удивленно. — И давление на уровне — 120 на 80. Для твоего роста и комплекции нормально, но могло бы быть и повыше. Странно. Спишь сколько? — Как получится, товарищ майор? — честно ответил я. — Бывает нормально, а бывает и ненормально. — Понятно, — вздохнул он, делая пометку в карте. — Если жалоб нет, то годен, без ограничений. Хирург, коренастый подполковник с руками боксера с интересом разглядывал мои многочисленные шрамы, сувениры из Афгана. — Аппендицит? «Спасибо, но не нужно», — слегка улыбнувшись, пошутил я. Затем добавил, «Нас и так неплохо кормит. «Юморист?» «Так, смотрю, у тебя торс ни одного ранения. Везучи ты, Громов». «Ага, сколочные, зажила Он осматривал меня так, словно читал карту. «Жалобы есть? Может, беспокоит что-то?» жалобы отсутствуют, товарищ подполковник вижу хмыкнул он годен следующий после меня зашел самарин который чуть горшок с фикусом не перевернул когда увидел врача он почему то решил что это стоматолог Окулист, хрупкая женщина в очках с толстыми линзами заставил меня читать нижнюю строчку на таблице «Ш, Б, М, Н, К...» — зевая бомнил я. «Видел я все просто замечательно. Может, и не орли на глаз, но суслика на бегу подстрелить смогу». «Все, все, хватит!» — остановила она. «Со зрением все в порядке. Годен». Самыми запоминающимися стали визиты к неврологу и, конечно же, психиатру. У первого кабинет был тихий. У него пахло валерьяной и старой бумагой. Невролог, женщина лет 50, с умными и проницательными глазами заставила проделать меня кучу упражнений, которые я проделывал уже не один десяток раз. Пройтись по прямой с закрытыми глазами, дотронуться указательным пальцем до кончика носа, постоять в позе Ромберга. Я выполнял все автоматически, тело само помнило нужные движения. Потом она попросила сесть и взяла мое запястье. «Расслабьте руку полностью», — сказала она спокойно. Я попытался, но мышцы предплечья все равно оставались твердыми, будто стальной трос. «Полностью расслабьте», — настаивала она, нажимая сильнее. «Я расслаблен», — честно ответил я. «Стараюсь, но они не хотят». Она посмотрела на меня внимательно, затем перешла к осмотру плеч, спины и бедер. Ее пальцы нажимали на точки, где мышцы были особенно напряжены. Гипертонус, выраженный, диффузный, по всему мышечному корсету, заключила она, откладывая неврологический молоточек. Ее лицо стало серьезным. «Это не норма, старший лейтенант». Это классическая картина хронического, запредельного нервного напряжения. Ваш организм постоянно находится на взводе, как сжатая пружина. Так долго продолжаться не может. Рано или поздно либо пружина лопнет, будет невроз, срыв, либо сорвет механизм, заработаете язву желудка, проблемы с сердцем. Вам категорически необходим курс физиотерапии. Массаж, отдых. Плавание в бассейне порекомендовало бы, но чувствую, что вы у нас ненадолго. Важно научиться снимать это напряжение, контролировать его. Со временем, если все делать правильно, оно восстановится. Я внесу рекомендации в вашу карточку. Понял, товарищ капитан медицинской службы, кивнул я, прекрасно понимая, что ни на какой массаж в ближайшие месяцы времени не найдется. Боевые операции ждать не будут, а мое тело при этом было инструментом. Пока оно слушалось и било врага, о его настройке можно было не беспокоиться. Конечно, относиться к своему здоровью халатно никак нельзя, особенно с нашим-то образом жизни. Но пока молодой, последствия будут маскироваться. А вот как за 30 перевалит, так и полезут первые признаки, что организм не в порядке. Знал я и то, что в моем личном деле уже есть подобные записи. Игнатьев как-то проронил. У всех, кто всерьез воевал, там одно и то же. У меня то же самое. В конце концов, комиссия выдала вердикт, Годен без ограничений. Заключение невролога ушло в папку рекомендаций, которую все, включая меня, благополучно проигнорировали. Когда же дошло дело до психиатра, относительно молодой женщины, я даже повеселился. Вспомнил, как было на призывном пункте. На вид ей было лет 30, но выражение лица у нее было какое-то замученное. Окинув меня задумчивым взглядом, она спросила, «Вы знаете, кто я?» «Конечно, вы психолог». «А что это значит?» «Своими словами можете объяснить?» «Могу», — кивнул я, затем подумав, усмехнулся и добавил, «Вы специалист по связям с реальностью». Она едва не подавилась. Такого ответа она точно еще не слышала. — Ну, хорошо. — Голоса слышите в голове? — Нет. — Угу. — А скажите, вот вы, боевой офицер, прошли через Афганистан. На вас все это не давит? — Нет, не давит, — ответил я, затем уже сам задал вопрос. — Я просто не задерживаю в себе все это, иначе бы давно крыша поехала. «Я понимаю, вы пытаетесь понять, нормально ли я и все ли у меня в порядке с головой, стоит ли мне продолжать службу и все такое, да?» Женщина посмотрела на меня внимательным взглядом. «А скажите, что такое труба?» — спросил я, едва сдерживая смех. Слышал я такой юмор только еще в прошлой жизни. «Вы мне вопросов задали больше, чем я вам». Я тут врач вообще-то. — Знаю, но все таки ответьте на вопрос. Та вздохнула, задумалась и не смогла ответить. — Ну, это металлическая. Она даже жестикулировать начала. — Трубка. — Труба. — Труба — это дырка в воздухе, обёрнутая металлом, — смеясь ответил я на свой же вопрос. Она застыла от изумления, затем молча сделала в моей медицинской книжке запись и бахнула туда печать. «Годен, вы свободны. Кажется, она надолго запомнит такого пациента. А вообще, я всегда придерживался мнения, что у психологов есть свои психологи, чтобы напряжение сбрасывать. Сразу после комиссии нашу группу Z. В полном составе погрузили военно-транспортный Ил-76 и отправили в Мары, Туркменская ССР. Долетели без проблем, большая часть пути все спали. Как же я удивился, что специальный центр, где мы должны были проходить переобучение, располагался как раз там, где я начинал свою срочную службу. Вернее, удивился не только я, но и Димка Самарин. Мы же оба начинали отсюда. Оказалось, что больше года назад часть расформировали, а всю территорию передали под нужды ГРУ. За прошедшее время тут многое изменилось, но было готово только два объекта из шести запланированных. Тем не менее, центр уже работал. Теперь за высоким забором с колючкой и вышками скрывалось новое заведение. Это была не учебка. Это была настоящая кузница, где перековывали уже готовых бойцов. Три недели усиленной специализированной переподготовки. Дни слились в череду изматывающих до седьмого пототренировок. Утро начиналось с кросса в полной выкладке по раскаленным, как сковорода, пескам. Потом стрельбы. Не просто по мишеням, а в специально построенном городке, лабиринте из бетонных коробок, имитирующих дувалы, узкие улочки и низкие глинобитные дома. Нас учили штурмовать здания, вести бой в замкнутом пространстве, где каждый угол, каждый проем, каждое окно — потенциальная смерть. Отрабатывали взаимодействие в паре, в четверке, в полной группе. Скорость, точность, взаимовыручка. Это не походило на то, чему нас учили ранее. Создавалось впечатление, что здесь готовят к работе в городских условиях, причем с акцентом на скрытность. Инструкторы, угрюмые, молчаливые мужики, с лицами на которых намертво впечаталась усталость от вида крови и пороховой гари, гоняли нас без поблажек. Само собой, они не знали, кто мы такие. Для них мы точно такие же курсанты, как и все остальные, ни больше, ни меньше. И это хорошо. Работа со взрывчаткой стала отдельным адом. Мы не только подрывали, но и часами учились обезвреживать самодельные устройства, которые эти мрачные гении с извращенной фантазией составляли из палок, камней, деталей часов и тротиловых шашек. Шут был тут в своей стихии. Его бесшабашное выражение лица здесь становилось сосредоточенным, как у хирургов за сложные операции. Видно было, что даже ему интересно, несмотря на имеющийся опыт. Впрочем, Корнеев на боевых выходах давно уже ничего не взрывал. Именно на стрельбище произошло еще одно важное событие. К нам подошел начальник полигона, подполковник, и, вызвав меня, произнес «По отдельному распоряжению, — коротко бросил он, — получаете новое вооружение». За ним уже стоял стол, на котором лежали новые образцы стрелкового оружия. Для шута нашего снайпера в отдельном, обитом поролоном футляре лежала снайперская винтовка. Но это была не серийная СВД. Ствол был массивнее, но чуть короче. Деревянный приклад, регулируемый со щекой на цевье, планка Пикатинни для крепления различных прицелов. Увеличенный магазин. Винтовка пахла свежей смазкой и дорогой сталью. «Снайперская винтовка драгонова модернизированная», — пояснил подполковник. «Штатный оптический прицел заменен на более новый, пока еще не серийный. Кучность стрельбы стала повыше, отдачи меньше. Осваивай, стрелок». Шут взял винтовку с почти религиозным благоговением, приложился к прикладу, посмотрел в прицел. — Ого! — выдохнул он с наслаждением. — Красавица! Но сейчас постреляем! Для остальных — Смирнова, Самарина, Герца, Дока и для меня — в ящиках лежали новые автоматы. Не АК-74, к которым мы все давно привыкли, а совсем другие. Компактные, почти квадратные, с интегрированным глушителем и пламегасителем. Конечно же, я сразу узнал их. Даже в этом времени я уже видел один такой у Матвеевича друга полковника Хорева. Подполковник кратко описал, что за стволы лежали перед нами. Это новые, недавно прошедшие госиспытание автоматы Вал под новый калибр 9 х 39 мм с мощными дозвуковыми патронами, способными пробивать бронежилеты на коротких дистанциях. Это оружие для ближнего, внезапного и тихого боя. Эффективная дальность — до 200 метров, рабочие — до 400. Согласен, в этом плане калашников эффективнее. Но много говорить не буду. Все преимущества и возможные минусы вы сами выявите. Мы с интересом разбирали новинки. Автомат был непривычно тяжелым в передней части из заглушителя, но легким в прикладе. Приклад складывался на бок, что делало оружие очень компактным. Смирнов, наш мастер на все руки, тут же принялся его изучать, попытался разобрать. — Ничего себе зверь! — пробормотал он, щёлкая затвором. — Тихий, но мощный. Для города то, что надо. «Мы потратили несколько дней на то, чтобы привыкнуть к новому оружию». Стрельбы из вала были почти бесшумными, лишь сухой механический щелчок затвора и хлопок, похожий на лопнувший воздушный шарик. Отдача была мягкой, но убойная сила патрона не вызывала сомнений. Шут отстреливал свою новую СВД, доводя до идеала пристрелку — и с каждым выстрелом его ухмылка становилась все довольнее. Корнеево оружие понравилось. Но самое неожиданное открытие ждало нас впереди. Примерно через две недели после начала курса переподготовки сюда прилетел майор Игнатьев. — Ну что, мужики, — довольно произнес он, пожимая нам руки. — Как успехи? — Все нормально, Кэп, — отозвался Шут. — Работаем. «Это хорошо, я другого и не ожидал. У меня для вас новости. Нашу группу расширяют до десяти человек». Первым появился капитан в летной форме. Невысокие, жилистые, с небрежной щетиной и спокойными, внимательными глазами пилота, видевшими небо и землю одновременно. Он представился коротко, пожал всем руки крепкой, мозолистой ладонью. Видно было, что свое дело знал мастерски. Но, ну, знакомьтесь, капитан Дорин, Михаил. Командир вертолета Ми-24. Прошел Афган, летал в Сирии. Один из лучших. Почти тысячи боевых вылетов. Между прочим, трижды уходил из-под обстрела теми самыми ПЗРК «Стингер». Он вместе со своим экипажем закрепляется за вашим подразделением. «Правда, транспорт у вас теперь будет модернизированный Ми-8, а не 24-й». «Да ладно! Это что, у группы «З» теперь будет свой собственный вертолет? искренне восхитился Паша. «Круто!» «Не свой собственный, а казенный. Доставить куда или забрать, прикрыть огнем, сказал он с легкой улыбкой, оглядывая нашу компанию. «Это все ко мне». Только чур без дыр физеляжа хорошо? Наш Ми-8 МТВ-3 недавно с завода, краска еще не высохла. Мы переглянулись, — Смирнов хмыкнул. Постараемся, только ты нас на землю не урони, хорошо? Дорин лишь кивнул, и в его глазах мелькнула та самая, понятная нам всем искорка. Смесь уверенности и готовности к любым сюрпризам. С ним было сразу ясно — свой, пораженный, Такого в воздухе мало что может удивить. Следом был лейтенант Дамиров, переводчик. Крепкий, невысокий, с внимательным, даже интеллигентным взглядом. Спортсмен. На вид ему явно за тридцать. Имел при себе рюкзак, где я разглядел книги. Он свободно говорил на Даре, Пушту, Урду и еще паре наречий — о которых я только слышал, а помимо этого знал немецкие и английские языки. Ранее до войны был в Пакистане. Это весьма достойная замена для прапорщика Иванова, что когда-то был нашим товарищем. «За контакты с местными отвечать буду», — коротко пояснил он, поправляя очки. «И за то, чтобы вас, товарищи, не обменяли на баранов по недоразумению или не продали за бесценок». Шут Корнеев тоже решил его протестировать. А как по-пакистански давай быстро водку и женщин? С притворной серьезностью поинтересовался он, подмигнув Самарину. Дамиров посмотрел на него сухим профессорским взглядом. Примерно так. Веди нас, о, великий и нетерпеливый воин, к своему командиру, иначе твоя печень станет ужином для шакалов а твои немудрые желания останутся при тебе, — невозмутимо ответил он. — Хочешь, научу правильному этикету? Пригодится. Шут явно, ожидая другого, сконфузился, а Герц не сдержался и фыркнул. Лед был сломан. Было видно, что за внешностью кабинетного работника скрывается стальной стержень. Затем Игнатьев представил следующего участника. Им был старший сержант Ромов. Звали его Дмитрий, и он был талантливым кинологом. Свою работу знал на 120%. Правда, не совсем понятно, зачем в нашем подразделении специалист по работе со служебными собаками, но этот вопрос никого не смущал. Раз прислали, значит, так было нужно. Последним прибыл прапорщик Гуров, топограф. Звали его Валера. Молчаливый, с каменным лицом, невозмутимый, как скала, с огромным тубусом под мышкой. Не тратя времени на пустые разговоры, он разложил на столе в казарме карты южной части Афганистана и Пакистана. Его пальцы обращались с хрупкой калькой и остро заточенными карандашами с ювелирной точностью и ловкостью. «Я тут, за рельеф и навигацию», — буркнул он, протягивая мне свою ладонь, — Похоже на кусок наждачной бумаги. Заблудимся — можно винить меня. Не заблудимся — можете не благодарить. Ну вот и познакомились, — подвел уток майор. Командир группы старший лейтенант Громов. Думаю, представлять его не нужно. Основной костяк группы по-прежнему ударная сила. Остальные, кроме Дорина, скорее штабной состав. Но не сомневайтесь. Каждый из них при необходимости стреляет, взрывает, бегает и не задает лишних вопросов. Договорились, — кивнул я, чувствуя, как группа обрастает новыми, специфичными, но крайне необходимыми мышцами. Летчик, лингвист, топограф. Теперь мы были не просто разведгруппой. Мы становились самодостаточным, разведывательно-диверсионным подразделением, которая впереди выполнит еще много добрых дел на благо Советского Союза. Вечером после отбоя мы сидели на пороге казармы. Болтали, травили анекдоты. Новые ребята постепенно вливались в наш неформальный круг. Дорин, размягчившись, рассказывал Смирнову об особенностях пилотирования Ми-24 в горных ущельях при сильном ветре. домиров ко всеобщему удивлению, Цитировал на память не только персидские стихи, но и Есенина, а иногда упоминал и Хемингуэя. Прапорщик Гуров молча и сосредоточенно чистил свой идеально отлаженный армейский компас. Шут не выпускал из рук свою новую СВД, вытирая излишки масла. Прикипел к новой винтовке. Было видно, что парни — профессионалы своего дела. Полковник Хорев лично отбирал. Предстоящая операция «Питон» должна была сплотить нас окончательно, проверить на прочность. Глава пятая. Контрольные скачки. Приближался июль. Тренировки в центре продолжались. Учитывая здешний климат, бывало, что столбик термометра иногда поднимался до плюс 45 градусов, а последние дни выдались особенно жаркими даже по местным меркам. Ветра практически не было, по ночам — духота. Единственный вентилятор в нашем спальном расположении работал на износ, а про кондиционеры, само собой, тогда и речи еще не было. Мы пахали, как кони. Инструкторы, словно решив, что мы еще недостаточно вымотаны, гоняли нас по полной программе. Но группа Z, усиленная новыми специалистами, уже была не просто сборной командой, а единым организмом. Разумеется, сработались мы не сразу. Пришлось притираться. Кость полковник Хорев и отбирал лучших из лучших, но по физической подготовке парни все равно до нас заметно не дотягивали. Но что не говори, а интенсивные тренировки более-менее сравняли эти шероховатости, и на марш-бросках мы с каждым днем держались кучнее. Помимо общей подготовки отрабатывались и конкретные задачи. Капитан Дорин со своим экипажем отрабатывал точечные посадки в сложнейших условиях, а прапорщик Горов, на глазах у изумленных инструкторов за полчаса в самых сложных условиях прокладывал такие маршруты, на которые у других уходили часы. Причем он точно определял, где можно пройти пешком, а где нет, и лучше даже не пытаться. Прапорщик все время был молчаливым, сосредоточенным на деле. Ответы у него были односложными, но это всех устраивало кроме болтливого шута. В процессе обучения выяснилось, что Дима Ромов прибыл сюда не один, а со своей верной помощницей, которую звали Найда. Собака была редкой породой, выведенной в СССР — черный русский терьер. Животное отличалось невероятным терпением, спокойствием и послушанием. Лишний раз без причины не тяфнет. В общем, Очень умная и дружелюбная. Разве что говорить не могла. А все команды кинолога Найда выполняла послушно, словно четвероногий робот. Самарину она очень понравилась, да и в целом они с Ромовым быстро нашли общий язык. Что касается нашего переводчика, то лейтенант Дамиров словно бы и сам был из этих мест, поэтому жаркий климат его совершенно никак не смущал. Жарко — ну и ладно, не смертельно. А вот тяжелые и изнурительные марш-броски по пересеченной местности давались ему непросто, но он ни разу не жаловался. В силу невысокого роста он отставал чаще других, но зато на коротких дистанциях шел первым. Но ведь у него и специальность иная. Вообще, конечно, ребятам из пополнения не обязательно было бегать с нами по горам и отстреливаться. У них большая штабная работа. А поскольку передвижным штабом сейчас являлся наш новенький Ми-8 МТВ-3, то некоторые тренировки они пропускали и часть времени проводили там. Такой порядок вещей всех устраивал. Герц после лечения в госпитале Прошел недельный курс переподготовки по связному делу. По окончании ему выдали новую специальную радиостанцию, куда более легкую и практичную, чем общевойсковая Р-159. С ней он теперь и таскался. «Ох, и денёк!» — выдохнул он, когда мы намотали 10 километров бега по пересеченной местности в полной выкладке. — Мне кажется, я похудел килограммов на пять. — Сбросил то, что в госпитале наел, — усмехнулся Корнеев. — Что, жерубики на пузе, да? — У меня и поза то нет. — А жерубики — это что-то новенькое. Надо запомнить. Само собой, лексикон Корнеев втайне пополнял по большей части от меня. Я нет-нет, да и выкидывал иногда какую-нибудь остроумную фразу из будущего — а тот был тут как тут. «И что, это вы уже второй раз подобное обучение проходите?» — спросил Дамиров. «Первый раз было сложнее, но там хотя бы жара так не донимала. Если подумать, это только тренировки», — отозвался Шут. «Вот в Афганистане нам приходилось куда сложнее. Думать было некогда, там оценки не ставили, там просто убивали». Если в лес не туда или головой не подумал. Сколько было таких моментов, при которых мы могли бы не вернуться обратно, а? Каждый из нас был ранен не единожды. К счастью, по большей части, легко. А еще потому, что у нас медик толковый. Док на эти слова среагировал ровно так, как и всегда. Мол, это моя работа, что быть товарищи, когда у них слишком много ненужных дыр появляется. Кто, если не я? Меня, как командира группы, новые бойцы приняли без возражений. Знали, кто я такой и через что уже довелось пройти. Если я давал команду, ее исполняли беспрекословно. Даже Дорин, хотя и был в звании капитана, подчинялся напрямую, без всяких вопросов. Так прошла еще неделя. Игнатьев обрадовал нас, что скоро тренировки заканчиваются. Между делом я узнал, что операция «Питон», что разрабатывалась совместно с ХАД, уже была на финальной стадии. «Группа, внимание!» устало», — устало произнес Кэп, окинув нас хмурым взглядом. «Я понимаю, что вы тут все чуть ли не профессионалы своего дела» но это вовсе не пионерский лагерь. Командование свыше уже приняло по вам решение, но обучение не закончено. Через пару дней у вас будут контрольные скачки. Помните, да, что это значит? Еще бы! Все помнили. По крайней мере, уж старый состав точно. Два дня пролетели махом. Своим традициям командование учебного центра не изменяло. В целом нужно было закрепить все то, что мы вспоминали и повторяли. Оригинальностью контрольное задание не отличалось, все по накатанной. Ранним утром, еще по темноте, в полной выкладке и с оружием в руках, мы погрузились на борт капитана Дорина. Зависший над бетонкой вертолет, пахнущий изнутри свежей краской и заводом, уверенно поднялся в предрассветное туркменское небо и взял курс на юг. — Ну что, пассажиры, пристегните ремни покрепче, — раздался в шлемофоне спокойный голос Дорина. — Лететь будем низко, но комфортно. Постараюсь не качать. Обелечиваемся самостоятельно, но, если что, но... я люблю шоколад. Сразу же послышался смех. Шут недовольно хмыкнул. Конкуренты ему были не нужны. Стоит отметить один любопытный факт. Старший инструктор, однокашник Кэпа, придумал новую водную, которую, естественно, решили опробовать на нас. Конечно, мне такие эксперименты были не по душе, но решение уже было принято сверху. Рюкзаки со снаряжением упаковывать не стали, то есть непосредственно перед вылетом мы получили уже готовые комплекты, не зная, что внутри. То же касалось и оружия, оно было плотных чехлах. «Проверите по прибытии», — усмехнулся старший инструктор. — Это для того, чтобы вы учились импровизировать в любой ситуации, невзирая на то, какая обстановка. Дам бесплатный совет. Внутри вы можете найти вещи, которые могут показаться бесполезными, но это не так. Донесите их до цели. Это пойдет вам в качестве дополнительных баллов. «Ну и зачем?» — хмыкнул Шут. «Мы раньше импровизировали буквально на ходу. Вон, Громов, вообще мастер по импровизации. Все на ходу, все спонтанно, анализ, действия, ничего лишнего». «Таковы условия задания. Есть возражения?» Естественно, их не возникло. Инструктора это устроило. Путь в вертолете занял чуть менее часа. Когда внизу проплыла и закончилась равнина Туркменской ССР и начались изрезанные ущелья Северного Афганистана, в салоне воцарилась напряженная тишина, прерываемая лишь ровным гудением двигателей. «Приготовиться к высадке», — предупредил Дорин по внутренней связи. «Садимся буквально на пару минут. Тихо, быстро, сопли не жуем, смотрим в оба. Надо ли, что там подготовили?» Я разделял его точку зрения. Нам не просто так определили именно эту точку посадки и квадрат для работы. Впрочем, я допускал и тот факт, что на самом деле это пустышка. Все сделано для того, чтобы мы нацелили свое внимание не в то русло. Вертолет, снизив обороты двигателя, завис над небольшим каменистым плато, затерянном среди нагромождений гор. Прихватив свои вещи, мы выпрыгнули в облако пыли, поднятые винтами. Дорин пожелал удачи, затем вертушка сделала прощальный вираж, а после растворилась в рассветных сумерках, оставив нас в тишине афганских гор. И нужно признать, здесь действительно было как-то слишком тихо. Задача была максимально простой и четкой. За 48 часов пройти около 25 километров по сложному маршруту, который еще нужно было проложить до условного подставного кишлака у советско-иранской границы, а там тихо ликвидировать цель опытного офицера, игравшего роль полевого командира а затем выбраться оттуда и успеть вернуться к обозначенной отдельно точке эвакуации. Само собой, все упиралось во время. Если Михаил Дорин прилетит, а нас там не окажется, то все, считая контрольной скачки, мы провалили. Двойку за это не поставят, но все равно портить себе репутацию было бы неприятно. «Валера, мне нужен наиболее быстрый маршрут до точки» я посмотрел на гурова работаю остальные рассредоточиться осмотреть перемен.